о 25. Направляясь на первую лекцию, шагая этим ранним утром по тропинкам острова, едва сдерживал себя от улыбки во всё лицо. Окончательное закрытие прорыва этой ночью развеяло не только напряжение в изломе, но и явно сказалось на материальном мире. Ещё вчера большинство людей ощущали некую подавленность, и это было заметно по их внешнему виду. Сегодня же почти все встреченные мной студенты находились в приподнятом настроении. Утренние новости, в которых объявлялось о закрытии каскадного прорыва, на многих сказались позитивно, потому как тяжело жить, ощущая над собой невидимую руку неизвестной опасности. Еще сегодня должен был выйти очередной выпуск журнала от Мираж Комикс, в котором напечатана моя история. Теоретически книжные магазины в столице открываются в 9 утра. И я мог, прогуляв первую пару, купить журнал уже сейчас. Но, проснувшись утром, посчитал такой поступок не сдержанным ребячеством. Куплю журнал вечером, после занятий или даже в обед, если его подвезут в университетский книжный магазинчик. К моему немалому удивлению на первую лекцию пришла вся наша небольшая группа. Даже Майя, хотя когда я покидал штаб Ризва в три ночи, она еще оставалась писать отчет, который вряд ли успела завершить раньше чем до 5. Ей бы выспаться и отдохнуть, но нет, пришла на учёбу, хотя первое занятие вполне рядовая высшая математика. Возможно, не меня одного успокаивает учебная рутина. Впрочем, о чему я удивляюсь? Размеренность и постоянство хоть в чём-то и правда позитивно влияют на психическое здоровье человека. Это давно доказанный в прошлом моём мире факт. Да и выглядела Майя не слишком уставшей. Даже тёмные круги под глазами были сегодня не так заметны. После лекции Майя скрылась в узломе. Ян Ларсон, как обычно, убежал сразу на следующее занятие, а меня и Кристину на лестнице перехватила Клэр. "Заметили?" театрально наигранным шёпотом заговорщика спросила нас девушка. "Заметили что?" за нас двоих вопросом на вопрос ответил ей черноволосый То, что моя грим начала краситься, конечно же, закатила глаза рыжая. "А она разве красится?" переспросил её Кристин. "Ох, вскинув руки к небу, тихонько и наигранно завопила Клэр. "Зачем я вообще вас спросила, если все мужики слепые, словно кроты?" Сказав это, девушка окинула нас презрительным взглядом и гордо удалилась на своё занятие. Хм, потёр подбородок Кристин. "Ну красится моя и что?" Не понимаю я нашу рыжую. А на меня что смотришь, отвечаю ему. Можно подумать, я понимаю. Верно, она же на голову удари. начал черноволосый, но сбился и начал оглядываться по сторонам, после чего продолжил. В смысле загадочная и непредсказуемая. Да ушла она, ушла, не выдержал рассмеялся я. Ага, ушла. Кто её знает? Если бы не видел её миткарты, то подумал, что она из перевёртышей. Настолько у неё острый слух. А ты видел её медкарту? Во вполне искренне удивился я. Ага, отмахнулся от моего вопроса, как от чего-то несущественного черноволосый. Но как? Медкарты не находятся в свободном доступе, и допуск к ним не просто получить. Ну, он явно не хочет говорить на эту тему. Было нелегко, но я справился. Чувствую, что если начну расспрашивать дальше, то он просто соврёт, поэтому ослабляю нажим. И что там в медкарте? Мне немного стыдно от своего любопытства, но я задаю этот вопрос. Она не перевертыш и не сенс, обычная девушка, почти идеально здоровая, правда гиперактивная. Я не смотрел подробно, узнал, что у нее нет искры и внутреннего зверя, и закрыл файл почти сразу. Я тебе верю, сам бы подвернись в случае, возможно, заглянул бы в ее личное дело. Ключевое слово в этом предложении «возможно». «Именно оно не дает моей духовной шпаге посчитать эти слова ложью». «Вот-вот», — немного неверно истолковывает мною сказанное Кристиан, «я это сделал исключительно в мерах самозащиты» и, наклонившись ко мне, прошептал на ухо, «Я уверен, она следит за мной. Она слишком много знает о моих отношениях с Мэри». «Пфф», — усмехаюсь я, «что там знать-то? У тебя все на лице написано». «Если вы поругались, то сразу видно, ты словно обиженный мим. А если что-то хорошее, то ты весь день сияешь». «Да?» — удивляется черноволосый. «Да», — подтверждаю сказанное. Парень и правда, словно открытая книга, когда дело касается амурных дел. После еще двух лекций мы вновь встретились втроем в обеденный перерыв, на этот раз в открытом кафе, расположенном почти в центре университетского острова. Это заведение славилось своими кондитерскими изделиями, И нас сюда затащила Клэр, известная любительница эклеров. Как она сохраняет свою фигуру при такой любви к сладкому, по мне, очередная загадка природы этого мира. Не успел я поставить на стол тарелки и нормально устроиться на стуле, как рыжеволосый, открыв свой тонкий деловой портфель, вытащила оттуда довольно толстый журнал в мягком переплёте и грохнув им по столу, подтолкнула ко мне вместе с первой ручкой. Обещал, подписывай, безупилециона заявила она. Вот же, и где она достала свежий номер Мираж комикс. Я ж заходил буквально 20 минут назад в местный книжный, и мне сказали, что ещё не было утренней доставки, хотя они и ожидали прибытия машины с новинками с минуты на минуту. Возможно, я разминулся с Клер минут на 10, и она как раз умудрилась купить журнал раньше меня. Странно, вот вроде зачем волноваться, всё уже сделано, но нет. Когда моя ладонь коснулась журнала, мои пальцы мелко дрожали от нервного напряжения. В тайне я надеялся, что после разговора с редактором рисунок из моего произведения разместят на обложке, но реальность оказалась более прагматичной. Издательство не стало рисковать, разместив на обложке проверенные временем тайтлы, а не творение никому не известного нового автора. Можно было немного поиздеваться над Клером, начать внимательно просматривать журнал с самого начала. Но вместо этого, открыв оглавление, узнал номер нужной страницы и сразу раскрыл интересный мне разворот. Отпечатанные типографским потоковым методом рисунки потеряли немного в яркости красок и контрасте, но я был к этому готов. И даже несмотря на это, легенда о нефритовом соколе выглядела на отлично. Пиши, лучшей подруге и вдохновительнице Клер, первый автограф автора. Потёрла руки рыжая. "С чего это ты вдохновительница?" удивился Крис, напередив меня. "Ну можно и просто лучшей подруге, а можно вообще без всего этого, главное, чтобы было упоминание о первом автографе", отмахнулась девушка. Не став её расстраивать, подписал, как она просила. Рыжеволосая сразу притянула журнал к себе. Но тут в него вцепился Кристин и потянул на себя. Дай почитать, попросил черноволосый. И ещё чего, угрожая вилкой, Клэр заставила однокурсника отпустить журнал. Я сама ещё не читала, а себе свой номер купи. Тебе же не интересны комиксы, немного обиделся Кристин. Раньше не были интересны, кивнула ему рыже, а сейчас я в сомнении. Тем не менее, девушка, вернув себе журнал, не стала читать за столом. а, положив его в портфель, придвинула к себе блюдце с эклером. «Уру-ру-ру!» — предвкушающе промурлыкала она, после чего впилась зубами в лакомство. «Вот же мелкая сволочь!» — без труда я прочитал безмолвный выкрик по глазам Кристиана. Хорошо, что парню хватило понимания эти мысли не озвучивать вслух. За пять секунд, уничтожив половину пирожного, Рожеволосый отодвинула блюдце от себя и спросила. «Что там с празднованием дня рождения Мэри?» Что нам брать с собой, какие подарки дарить? Перевод на любую другую тему не развеял бы злости Черноволосова за отказ дать почитать комикс. Но тема дня рождения мэри была тем единственным, что заставило Кристиана сразу позабыть обо всём другом. Интересно, рыжая это сделала специально или у неё случайно так получилось? Со сборами, как я и предполагал, ничего экстраординарного, так как мы собирались выехать не на неделю, а всего на одну ночёвку. Предметы гигиены до да смены нежного белья, всё остальное должно было быть в съёмном домике. Что же касается подарков, то Мэри оказалась прагматичной девушкой. Кристин попросил подарить деньгами, чтобы хотя бы немного компенсировать затраты на этот выезд. Предложенная парнем сумма в 100 франков им не Клэр показалась вполне разумной, и мы согласились. Надо только купить конверты и создать видимость подарка, но это сделать было не трудно. Проявив изрядное самообладание, не стал никуда бежать, а нормально доучился, посетив все запланированные на сегодня лекции, и только после этого направился в книжный. Надо признать, мне тяжело было заставить себя спокойно идти, а не сорваться на бег. Вот почему так? Мне надо дверь найти, предотвратить конец света, а меня волнует какой-то журнал. Но тем не менее меня это волновало. Как оказалось, я зря сдерживался. Местный книжный обычно закупал два десятка экземпляров очередного выпуска «Мираж Комикс», и когда я пришел, они все были распроданы. Обещали дозаказать на завтра еще одну доставку. Так как все занятия на сегодня были завершены, я мог перейти в излом и за считанные минуты сбегать до столицы, где спокойно приобрести этот журнал. Но решил, что подобное будет со всем ребячеством, и я, как взрослый человек, спокойно могу подождать до завтра. Сходив в библиотеку, воспользовался расположенными там компьютерами с выходом в сеть и сделал заказ на изготовление футболки с индивидуальным принтом. Разумеется, в качестве изображения я выбрал одобренную Май иллюстрацию из моего комикса. Мне показалось кощунственным не воспользоваться разрешением девушки. Контора на сайте, который я заказывал, работала оперативно, и готовую футболку обещали прислать уже через 2 дня. Чтобы не тратить время зря, после оформления заказа наедия безлюдное место. Перешёл в излом, после чего добежал до уже ставшей почти родной тайной пещеры на побережье, где и провёл весь вечер в попытках освоить технику проекции. Несмотря на то, что Абель де Диос показал мне итог энергии и то, как он всё делает, повторить на практике увиденное было совсем непросто. За несколько часов упорных занятий Мне только три раза удалось почувствовать что-то, да и то совсем эфемерное. Будто у меня устанавливается какая-то новая связь с метатроном. Но стоило мне попытаться уцепиться за эту ниточку, как она тут же пропадала, таяла, словно её и не было. Это была, конечно, мелочь, но она дала мне надежду, что я нахожусь на верном пути, и у меня есть шанс самостоятельно освоить эту технику. Полночь я встретил одетом в Метатрон. Нельзя было исключать того, что невзирая на всю нашу уверенность, новый разрыв реальности состоится, как это было целых 3 суток подряд. Только когда часы уже показывали 10 минут после нуля, позволил себе расслабиться. Всё верно, мы не ошиблись. Каскад прорывов закрыт. Сняв перв ангела, я вновь перешёл в излом. В этот раз использовав способность к сродству Сделал это без шумно. С одной стороны, довольно бесполезное умение, с другой же иногда может пригодиться. В ситуации, когда подобное можно использовать, моя паранойя с ходу подкинула не меньше десятка. Правда, не думаю, что эти ситуации когда-нибудь произойдут в моей жизни. Спрыгнув со скалы вниз, балансируя на волнах, задумался. Можно было сбегать в столицу помочь Галию, Майе Рексу или Аниду, которые обещали помочь с оформлением отчётов. И это был бы несомненно правильный и ответственный поступок. Только вместо этого я минут 10 танцевал с клинками на волнах, а затем отправился в свою комнату в общежитии, потому как вместо помощи другим решил банально выспаться впервые за эти несколько насыщенных суток. Ты чего такой бодрый? Этими словами встретил меня Кристиан перед первой лекцией. Сам черноволосый выглядел растрёпанным и зевал за троих. Выспался, не стал я скрывать своего секрета. Выспался, разыграв искреннее недоумение, переспросил однокурсник. А что это такое? Это когда люди спят, подошедшая сзади Клер расставила все точки над ё. Спят, они неизвестно чем занимаются под одеялами, воображая понятно что понятно о ком. После чего произнесла словно в сомнении: Или непонятно о ком. Йоани начал оправдываться Кристиан, но затем сообразил, что рыжая только этого и ждёт, и просто махнул рукой. Дальнейшую перепалку этой парочки прервал подошедший Ян Ларсон, который указал, что до начала лекции осталось всего пара минут. Первая половина дня прошла незаметно. Интересные лекции по истории и социологии пролетели, словно длились считанные минуты. Перед обедом добежал до книжного, где купил сразу три журнала. Один себе, второй обещал Кристиану подписать, ну и третий, чтобы отослать Милане. И Зао, несомненно, послал бы матери результат своего труда, так что мне не стоит этим пренебрегать. Купил бы и четвертый в знак благодарности за то, что я определился со стилистикой рисунков, но к отцу Сугавара так пока и не проявил себя. Очень надеюсь, что предстоящая поездка за город Всё же заставит сводного братца появиться. Ты уже прочитал? спросила Клэр у Кристиана, когда тот получил от меня подписанный экземпляр журнала. Ага, кивнул парень. Очень даже очень, и ткнув в мою сторону вилкой, продолжил. Изау нас крутой. Я не любительница комиксов, потянулась на стуле рыжеволосая. Но легенду о нефритовом соколе прочитала с удовольствием. Спасибо. Вот с чего у меня внезапно образовался комок в горле. Уже читал отзывы в сети, огоршила меня рыжая вопросом. Какие отзывы? Не понял я её. Электронная версия журнала будет размещена в сети только через месяц, тогда и прочитаю. Причём тут официальный сайт издательства? Отмахнулась Клэр. Есть же куча форумов фанатов комиксов, их же десятки, если не сотни. Уверена, там вовсю уже обсуждают недавно вышедшую новинку. Зная, как на подобных сетевых площадках народniestи стесняется в выражениях и как любит всё поливать грязью, скрываясь за анонимностью, подобные перспективы самому туда зайти и почитать отзывы немного испугался. Наверное, дождусь публикации на официальном сайте издательства, в сомнении отвечаю девушке. Вот не пойму, ты от природы не любопытный. Отпив глоток чая, поверх чашки внимательно меня оглядела Клэр. Или у тебя остальная сила воли? Хе, подал голос Кристин. Ему просто страшно. "Да?" удивилась рыжеволосая. "Ага", кивнул мой однокурсник. "Не то чтобы страшно-страшно, но ты на него посмотри, он же почти позеленел". Парень не зрядно преувеличивал. Мне страшно не было, но в том, что я нервничал, он был прав. "Предлагаю после занятий", Клэр обвела нас взглядом и уточнила. Вечером всем вместе пойти в библиотеку в компьютерный зал и втроём почитать, что пишут все те о комиксе. Я за, к моему удивлению, поддержал её воронёнок. Мои попытки отнекиваться эта парочка совместными усилиями подавила довольно быстро, потому как мне на самом деле было безмерно любопытно, как читатели восприняли мой труд. И пусть легенда о нефритовом соколе почти наполовину плагиат, но на вторую ту половину это оригинальное произведение. В итоге после того, как завершилась последняя на сегодня лекция, мы поужинали и направились в компьютерный зал. Судя по всему, Клэр хорошо подготовилась, так как сев за клавиатуру, она сразу ввела сайты в адресную строку, а не воспользовалась поисковой системой. Хотя, возможно, я и преувеличиваю, всё же у рыжей отличная память, могла и запомнить. На первом же сайте Клэр без труда нашла посвящённую вчерашней новинки Mirage Comics тему и открыла её. Лучше бы она этого не делала, потому как столько пусти виртуальных испражнений на свою голову, я не встречал никогда в жизни. Примерно полтора десятка комментаторов на перебой поливали грязью легенду. Тут было всё: от примитивного и убогого сюжета до устаревшей давно немодной рисовки, не забыв пройтись по плоскости и штампованности характеров всех героев произведения. Казалось, каждый следующий комментатор Старался в своей критике и ругани перещеголять предыдущего. И надо признать, у многих это получалось. Прочтя все 5 страниц обсуждения, почти уверился в том, что я полная бездарность и вообще зря не то, что нарисовал комикс, а вообще родился на белый свет. Дальше невинно спросила Клэр: "Как не было мне противно такое читать о своём произведении, но правду надо знать?" И я кивнул. Эх. Посмотрев на мою реакцию, Кристин покачал головой и протянул рыжий банкноту в 10 франков. "Мы поспорили, откажешься ли ты читать отзывы на других сайтах или нет", пояснила Клэр. "Как видишь, я выиграла. На самом деле, этот форум сборище непризнанных гениев. Тут тусуются те, кто пытался сам рисовать комиксы или мангу, но чьи произведения не были приняты в издательства и даже не пользуются популярностью, будучи выложенными бесплатно в сети". Отсюда вся эта желчь и ругань. Единственное, что здесь важно, это количество оставленных комментариев. И твоя легенда о нефритовом соколе поставила по этому показателю годовой рекорд на этом сайте. Будь на моем месте оригинальный Изао, он бы, несомненно, возмутился и обиделся. Я же просто пожал плечами и сказал почти равнодушно, без обиды, просто констатируя факт. Сволочи вы. Сволочи, не сволочи, усмехнулась рыжая. А 10 франков это 10 франков. Конечно, ведь на них можно купить два эклера, не выдержал я. Ага, она демонстративно показала два пальца и облизнулась. Целых два. Затем развернулась к монитору и сказала: "Так да продолжим". На следующей площадке, на которой собирались имена фанаты комиксов, тема легенды была одной из первых на форуме. Да, тут тоже встречалась критика, но не такая огульная, как на первом сайте. А даже конструктивная с примерами и пояснениями. Но помимо этой критики, были простые отзывы обычных читателей. И вот они стали словно целебный бальзам на мою израненную душу. Насколько я понял, прочтя всю тему, почти 3/4 читателей мой комикс скорее понравился, нежели вызывал отторжение. Дождавшись, пока я и Кристин всё прочитаем, Клэр перешла на другой форум. На этом ресурсе собирались в основном фанаты именно комиксов фантастической, фэнтезийной и боевой тематики. И насколько я понял, это был самый популярный из сетевых ресурсов, насчитывающий десятки тысяч уникальных посетителей в сутки. Здесь нам пришлось задержаться надолго, так как лента, посвящённая моему произведению, Растянулась на почти 30 страниц. По результатам прочтения я мог себя похвалить. Мой изначальный расчёт и ставка на гигантских боевых роботов сыграли на все 100, не оставив равнодушным почти ни одного любителя фантастики. Глубокий смысл или какую-то философию почти никто из читателей не искал. Зато почти всем понравились сражения и арты боевых мехов. Но я и не собирался прямо что-то сравнивать или получать Моя надежда была на то, что после прочтения комикса у читателя сами собой образуются аналогии с нашим миром. Пусть не у всех, пусть у одного из сотни, но и это было бы уже хорошо. Да и на этом форуме были те, кто в обтекаемых и максимально нейтральных фразах выражал мысль о некоем сходстве кланового мира батл-кеча с местными реалиями. Разумеется, не прошло мимо внимания аудитории и то, что принцесса клана была нарисована очень похожей на Майю Грим. И этот нюанс, который я боялся отпугнёт читателей, наоборот, был воспринят как положительный. Меня хвалили за то, что я первый автор, который не постеснялся взять за основу своих персонажей реальных героев. А в том, что Майя является именно героем и истинным рыцарем, среди читателей никто не сомневался. После почти часа чтения ребята оттащили меня от компьютера, за что я им был даже немного благодарен. Потому как поймал себя на том, что прочте последний комментарий в ленте, не закрываю страницу, а жму на клавишу обновления. До самой ночи мы бродили по острову, вспоминая особенно интересные или смешные отзывы, после чего разошлись по своим комнатам.